Глава семнадцатая Остаток лета пролетел незаметно. Купание в море, свежие фрукты, клавир и дочь, внешне казалось, только это занимает мысли певчей птички. Только сестра Грицина знала ее тайну. Да и то не всю. Иржина рассказала о договоре и запланированном скандале. Немолодая уже женщина покивала головой, согласилась, что отказаться было просто невозможно а потом сама написала матери-настоятельнице и получила ответ. Сестры остаются с певицей даже в путешествии. «Младших матушка заберет в новый приют. Тот, что в западных трущобах построили. А мы с тобой останемся, если не прогонишь». У Ержины заблестели на глазах слезы. «Не прогоню. Без вас в чужой стране совсем страшно будет». На том и порешили. Возвращение в столицу вышло тихим. Агнешка перед отъездом успела переесть поздней ежевики и всю дорогу жаловалась на животик. Сестры дремали или вязали, и только Ржина сидела, как на иголках. Уезжая из отеля, она и не заметила, что на запятках коляски умастился худощавый бледный человек в потертой одежде. Стоило ей добраться до дома, как он спрыгнул с приступки, встряхнул пыльную шляпу, представился и заявил что призван лордом-шаратоном для охраны мисс Валевски. Девушка изумилась, но ей показали маленький свиток со знакомой печатью. Смирившись, Иржина распорядилась поселить мистера Тихоню в коморке под лестницей и поспешила к себе. С той минуты она постоянно ощущала присутствие этого странного человека. Он не мелькал перед глазами, не требовал привилегий или подчинения, он просто был рядом и наблюдал. Очень неловко было при нем спускаться в бухту. Так что купалась Иржина теперь в рубашке. Просила огнешку не бегать по пляжу на Гишом и тщательно закрывала окно купальни, прежде чем принять ванну. В поезде Тихоня тоже был. Лежал невидимый и неслышимый на верхней полке. Но Иржина все равно чувствовала себя дорогой собачкой на поводке. Когда настало время выходить, мужчина скользнул в двери первым. Еще одна особенность его поведения ярко проявилась во время путешествия. Он никогда не помогал сестрам, не прикасался к багажу, не пропускал дам вперед, не раскланивался и почти не разговаривал. Зато именно он придержал за юбку-огнешку, когда та собралась ринуться в коридор. Сестра Грицина уже набрала воздуха в грудь, чтобы отчитать непотребного мужлана. И тут в приоткрытую створку стало видно проводника с подносом чайных стаканов – Выбеги, девочка, в коридор. Могла получить ворог стекла на голову, а может и кипяток. На перроне их встречали. Знакомый Ружене Шелби протянул свою громадную лапу навстречу ей и неожиданно объявил густым басом: "Мисс, я буду вас сопровождать по распоряжению моего господина". "Вы же не мой", вырвалось у девушки. "Иногда приходится быть немым", ответил мужчина, смеясь глазами. Задержав дыхание, чтобы не наговорить лишнего, мисс Валевская оперлась на предложенную руку и неспешно двинулась за провожатым к коляске. Тихоня растворился в толпе, а когда они подъехали к дому, серый человек уже стоял у крыльца и небрежно чистил ногти маленьким ножичком. — Как тут? — негромко спросил великан. — Тихо, — ответил Тихоня и показал пальцами какой-то знак. «Мистер Шелби, что ваш коллега хотел сказать?» – поинтересовала Сержина. Она давно контролировала свою жизнь сама, и теперь ее раздражало такое явное отношение к ней, как к безмозглой кукле. Великан попытался отмолчаться. Тогда она резко остановилась, выдернула руку и строгим тоном произнесла. «Моему и вашему нанимателю не понравятся капризы и скандалы». «Если не хотите привлечь внимание соседей прямо сейчас, вы перестанете передвигать меня как бестолковую игрушку и объясните, в чем дело». Мужчина отстранился и оценивающе взглянул не только на саму певицу, но и на ее свиту. Сестру уже вошли в дом и увели с собой огнешку. Садовник и лакей вынимали из коляски багаж и приоткрытой двери дома тянуло сытным ароматом куриного супа и пирогов. Дом и его обитатели ждали хозяйку. Никто не пререкался, не спорил, каждый занимался своим делом, из-под тишка поглядывая на странную пару, застывшую в трех шагах от крыльца. — У меня оперный голос, — напомнила Ржина, и если я начну кричать, меня услышат даже на площади. — Ваша взяла, — хмыкнул телохранитель и потише добавил. — Ох, и намается с вами рэк". «Слушаю», — все еще строго поторопила девушка. «Тихоня — лучший специалист среди телохранителей, его высочество. Прозвище ему дали за немногословность и эффективность. Он отправился с вами на отдых, чтобы изучить ваш характер и привычки. Это важно для вашей безопасности. Передав вас мне, он отправился сюда, чтобы изучить дом его обитателей». «Так быстро?» — поразилась Эржина. Дорога от вокзала до ее дома занимала не более часа. «Он очень хороший, незаметен», — усмехнулся Шелби. «Еще как заметен», — проворчала девушка и громче добавила. «Скажите ему, что наблюдать за дамой в купальне неприлично». «Думаю, он вас услышал», — еще раз усмехнулся великан. «Так что означал знак, который вам показал Тихоня?» «Это значит, в доме нет посторонних». «Без вас дворецкий никого не нанял, а старых слуг проверили люди лорда Широтона». «Неужели трудно было все это объяснить?» Мисс Валевски еще все еще сердилась. «Я в состоянии вам не мешать, мистер Шелби, если знаю, куда мне не стоит идти». «Я учту это», — поклонился великан, сопроводив девушку в дом. Остаток дня путешественники заново привыкали к своему дому, разбирали багаж, Ставили на полки сувениры, просматривали почту, пришедшую на адрес особняка. Один простой белый конверт для мисс Валевски Иржину расстроил. В нем было напоминание о визите к врачу. Впрочем, долго печалиться девушка себе не позволила. Нужно было освежить в памяти клавир и посетить театр для прослушивания. Пьеса была написана для нее, но традицию отборов следовало уважать. На следующий день, выйдя на сцену перед высокой комиссией, Иржина представила, что она стоит на камнях знакомой бухты, а перед ней не сиятельные лорды и леди, а тот единственный, который узнал вкус ее губ, тот, кто научил ее страсти. После первых же тактов все присутствующие расслабились. Певчая птичка вновь доказала, что не зря получила золотой билет. Всего несколько шагов по сцене, и мрачная тягучая мелодия храмового гимна, переходящего в мистерию, перенесла зрителей в старинный храм любви. Даже директор, лорд Миллоун, снисходительно похлопал в ладоши. Это было самым значительным проявлением его интереса к мисс Валевске за последние шесть лет. Остальное Иржиновой сняла в течение дня. Костюм был почти готов, его лишь слегка подогнали по фигуре. Декорации нарисованы, и до премьеры оставалось совсем немного. Успокоенная Прима уехала домой и заперлась в ванной, смывая дневную усталость. Она вышла в спальню из личной купальни в одном тонком пенюаре поверх влажной сорочки. Ей хотелось переодеться в сухое и лечь спать. Но внезапно в кресле у окна шевельнулась тень и превратилась в принца. Он пристально смотрел на Иржину холодными серыми глазами. Она в ответ не отводила своих, темных и влажных, точно переспелая вишня. Как много говорили им эти взгляды! Сколько несказанных слов повисло в воздухе! Молчание затянулось. Внезапно где-то внизу звякнуло стекло раздался топот босых ножек. Мисс Валевский вздрогнула. Эта огнешка бежала пожелать мамочке спокойной ночи. Она заметалась взглядом по комнате, не зная, что делать. Но мужчина решил все сам. Один миг, и тяжелая портьера скрыла незваного гостя. Девочка привычно влетела в опочивальню, кинулась в колени Иржине, обняла, вдыхая запах мыла, и проговорила. «Доброй ночи, мамочка! Сладких снов, малышка!» Девушка с усилием приподняла ребенка, стиснула, прижимая к себе, поцеловала в лобик и отпустила. — Пора спать. Скажи сестре Нонне, что я разрешила сегодня два печенья. — Спасибо, мамочка! — еще раз обняв певицу, девочка убежала в свою спальню. Иржина подошла к двери и впервые за несколько лет заперла ее на засов. Потом села на кровать и негромко устало произнесла — «Для чего вы пришли, ваше высочество?» «До премьеры еще два дня». Занавес отлетела в сторону, являя задумчивое лицо принца. «По моей просьбе, лорд Широтон кое-что узнал, и я пришел к вам за объяснением». «Что именно вас интересует?» Мисс Валевски догадывалась, что ее тайны недолго будут тайнами, но сейчас ее собрались допрашивать, и это делало внеурочный визит неприятным. Я узнал, что лорд Васки составил тайный счет на воспитание приданное своей единственной дочери, леди Агнешке. Со счета не снятой и медика, зато он регулярно пополняется вами». «Что вас удивляет?» – пожала плечами и ржина, продолжая смотреть мужчине в лицо. «Я забочусь о будущем моей дочери». «Вашей дочери?» Принц странно взглянул на девушку недоверчиво и озадаченно. «Доктор, которого вы посетили, сообщил, что у вас отменное здоровье. Испытания юности не наложили отпечатка. Однако он уверил меня, что вы никогда не рожали». Протестовать мисс Валевский не стала. Не видела смысла. Просто ответила вопросом на вопрос. «Как это может помешать огнешке быть моей дочерью?» Мужчина снова склонил голову, изучая девушку как неопознанный объект искусства. «Полагаю, никак», — согласился он. «Однако, если девочку родила леди Васкес, почему малышка живет с вами?» Такова была воля ее отца. «К чему эти вопросы, ваше высочество? Мой ребенок вас не обременит». «Я готова сама оплачивать расходы, которые вы понесете на ее содержание». «Это лишнее», — отмахнулся принц. «Я лишь хотела убедиться, что все законно». «Абсолютно», — заверила его певица. «За подтверждением вы можете обратиться к поверенному лорда Васкиса или в нотариальную контору, в которой заверялись все бумаги». «Я понял», — медленно проговорил мужчина. И выслушав от лорда Широтона характеристику нового лорда Васкиса и его братьев, могу понять ситуацию в целом. Но неужели вы не желали сами родить покровителю дитя? Берегли фигуру? Теперь уже Иржина рассматривала мистера грискилла с особым вниманием. Он очень изменился за прошедшие годы. Стал суровее, жестче. Между бровями появилась морщинка. Небольшой шрам над бровью выделялся на загорелой коже сильный уверенный в себе мужчина презирающий женщин раньше в нем не было этого высокомерного превосходства он был простым и нежным вспомнив облом девушка вспыхнула но тот же перевела эмоцию в гнев милорд васкес был лучшим из мужчин вашего высочества тут и ржина сделала паузу давая принцу время осознать ее слова и потом закончила потому что он «Любил единственную женщину на свете, свою жену». «Вот как!» Насмешливое презрение выплеснулось в комнату, словно вязкий туман. «А как же его визиты в театр, ваши совместные ужины, выходы в свет, подарки? Если не ошибаюсь, молодой лорд даже в суд пытался подать, чтобы отсудить топазовое колье воротник, купленное его отцом для вас». «Я делала свою работу», — ответила Эржина а милорд Васкес платил за нее. «Драгоценностями», — бросил принц. «Платьями, украшениями, оплатой куафера и кучера», — подтвердила девушка. «Выход в свет — дорогое удовольствие. И форма должна быть на высоте». «Форма?» — недоверчиво уточнил мужчина. «Форма, ваше высочество, как ваш мундир или придворный наряд». Милорд Васкес любил свою жену, но не мог ввести ее в общество. Да и не хотел. Постепенно Эржина рассказала принцу все. Он молча слушал, иногда задавал странные вопросы. Почему-то его интересовали причины, по которым девушка согласилась на мистификацию общества. Ее порывы и эмоции, когда Эржина закончила, принц посмотрел на свою руку так, словно надеялся обнаружить в ней бокал чего-то крепкого. «К сожалению, я не держу в спальне спиртное поднялась с кровати Ржина. Могу предложить воду с лимоном или малиновым сиропом. Мужчина неопределенно махнул рукой, и тут девушке пригодились навыки, приобретенные за годы общения с лордом Васкисом. Мужчина расстроен, его нужно накормить. К счастью, в комнате был шкафчик с лакомствами для огнешки и кувшин ключевой воды. Мисс Валевски быстро смешала воду с малиновым сиропом добавила несколько капель лимонного сока, выложила на блюдце печенье и подала все это принцу. Тот сначала залпом выпил сладкую воду, затем удивленно взглянул на печенье и, не попрощавшись, ушел через окно. Пожав плечами, Ржина удалила все следы ночного перекуса и легла в постель. Так было правильно, но сон не шел. В голову постоянно лезли мысли о ночном госте, так что задремала девушка только к рассвету. Разбудила ее сестра Грицина. Она принесла завтрак в постель и письмо с королевским гербом. Зевая ее жизнь, девушка сломала печать, ожидая новых неприятностей. Но на шелковистой бумаге было лишь приглашение посетить королевскую ложу после премьеры. В общем-то, мисс Валевский уже получала такие приглашения. Целых два раза. В первый раз после «Жар птицы», тогда в ложе было много гостей, все разговаривали, смеялись, ее допустили в первый ряд, позволили поцеловать руку ее величеству и с милостивой благодарностью за спектакль отпустили. Подарки от королевской четы позже принесли в гримерку. Второй раз был после «Сирены», ложа была почти пуста, но все было так же. Поцелуй руки, благодарность и подарки в гримёрке. На этот раз её будет ждать встреча с принцем. Если он, конечно, не передумает после ночного допроса.